Глава двадцать первая. Жизнь в пансионе шла своим чередом. Товарищей, если их можно так назвать, два-три хороших ученика, с которыми Арман гулял подвору. Один из них толковал о Вагнере. Арман знал Вагнера только по граммофонной пластинке, да еще по его тетралогии в иллюстрированном издании Ашета. Был там еще молодой Клотен из Сириана. Дружба с ним была не особенно горячей, но всё-таки земляк. Одно обстоятельство сразу же отдалило Армана от других учеников. Его роман с Удамойкой и Вонной, если можно это назвать романом, никакого романа не было. Свесночилось так, между прочим, и так же продолжалось. Они ничего друг другу не врали, встречались, когда было можно, без особых трудностей. Еванна была родом из Дорнане. В 18 лет она сбежала с рыбного промысла, а потом жила в людях. Ей не повезло, она ушла с хорошего места в Шэтэль-Ро ради Лодери, который её бросил, потому что она не могла его содержать. Она работала в одном из орлианских ресторанов, затем на большой ферме в Боссе, помощницей на кухне, где готовили на 100 человек батраков. Каменщик из Экса привез ее оттуда с собой в свой родной город. Она разошлась с ним и поступила с удачной судомойкой в гимназию. Ей было тридцать лет, рослая, здоровая брюнетка с плохими зубами, белой кожей, широкими боками, не очень красивая, но и не безобразная, всегда растрепанная. Вот уже четвертый год, как она водила с учениками последних классов. Без иллюзий, просто так. Она работала на себя и ничего особенного не ждала от жизни. Глупости все это. Раз-другой в столовой она посмотрела на Барбентана, и он был заинтригован и даже пальчом дурак. Он поцеловал ее в коридоре, а потом поднялся к ней в комнату. Они ели колбасу и запивали ее красным вином. Сперва Армана огорчала бедность одежды, белья и волны. и грудь уже увядшая. Он даже подумал со злостью, что теперь стал ничьем уж не гнушаться. Как он раньше удивлялся связи Пьера с Анжеликой, а ведь то была всё-таки Анжелика. Ночник мрачно освещал убогую каморку, железной кроватью и почтовым календарём на стене пахло объектами и вечерней усталостью. Они почти не говорили друг с другом, а если и говорили, то шепотом, боясь инспектора и подслушивающих гимназистов. Ивонна была не из болтливых и терпеть не могла сплетен. Армана мучило, что он уступил отцу. Он хотел выиграть время. Деньги от родителей он не получал прямо на руки, и поэтому совесть его могла спокойно дремать. Не стоит, правда, волноваться. Не все ли равно, кто платит за учение? Тем не менее, когда он думал о своем будущем, о студенческой жизни, мысль, что эта денежная зависимость будет продолжаться, выводила его из себя. Но как быть? Поступить куда-нибудь письмом водителем? И то нужна протезция. Куда-нибудь в контору? Великолепная перспектива. Его бросала в пот от ужаса. Он ничего не мог придумать. совсем ничего. Театру Арман отлично знал, что это чепуха, хотя и редко читая газеты или афиши, все еще продолжал убеждать самого себя, что он пойдет на сцену. Именно по этому поводу его на в первый раз немного оттаило, разговорился. Они рискнули пойти в кино в воскресенье. Показывали Макса Линдера. Умора. В антракте Арман вскользь упомянула о своем увлечении театром, и Вонна пожала плечами: брось это, дома сердиться будут. Ну и что же? Как что? А деньги? Так значит и Вонна, которая всю свою собачью жизнь гнула спину, не видела ничего дурного в том, чтобы жить на родительские деньги. Арман был ей за это благодарен, но продолжал настаивать на своем. Брось ты, я тебе говорю, что бы ты ни делал, всё равно будешь барином. А если я не хочу быть барином. Она посмотрела на него с любопытством, потом покачала головой. Что жки всё это разговоры одни. А придёт время. После кино они сели за столик в небольшом кафе. Арман заказал рюмку рома, а Ивонна вишнёвую воду. Кажется, они выбрали в квартале попроще, чтобы не нарваться на гимназистов. И Вонна продолжал разговор. Понимаешь, милый ты мой, жизнь, и я не умею говорить неученое. Хорошо ли тебе будет, когда нечего будет жрать? Великая радость – мыть тарелки и полы с ортир за пятьдесят франков в месяц. Ну и еще хорчи и комнаты. Но ведь пятьдесят франков. Арман вдруг вспомнил. вагона вожатого в Вильнёве, и как он тоже говорил о своём заработке. Его не давали комнату, но какую? А харчи он знает, что это за харчи. Она, видимо, примирилась со своей судьбой. Сограем в пикет, спросила Еонна. Они попросили карты. Сли месяцы, и доктор Барбинтан уже не сомневался, что сын его будет адвокатом. а потом может быть и супрепефектом, если выборы будут благоприятствовать. Пасхальные каникулы Арман провел в Сириане, скучая по Ивонне. Редмонд сидел в Париже, он якобы не мог отлучиться из больницы. Брат об этом ни сколько не сожалел. Мысль, что домашний распоряжается его судьбой, все сильнее мучила Армана. В редких письмах, которые он получал из дому, Они умудрились писать именно то, что подливало масло в огонь. И вон заболело что-то с животом, как обычно у женщин, а работать ей приходилось по-прежнему. В апреле месяце Арман несколько раз заходил к ней и видел, как она сидела, согнувшись, держась руками за живот. Он начинал относиться к ней с уважением, привыкая к её разговору. Сначала он стыдился её Теперь же прятался только по привычке и даже упрекал себя за трусость. Да руки у неё не холеные, ну и что же? Рэнчный вокруг, например, кузина Ринальди Векси, что в ней холеновой? Только морды странно. Когда он бывал с Ивонной, у него пропадал страх, который внушали ему с самого детства, страх деклассироваться. Первое время, конечно, он испытывал к ней подлые чувства молодого борчука, который завёл себе любовницу из простых. Правда, всё это было не глубоко, а то, что он не очень задумывался над этим. Теперь Арман вспоминал своё отношение к ней и краснел от стыда. Сам не зная, как это случилось, он вдруг понял, что перед ним живой человек. Положение резко изменилось, и Арман даже почувствовал ревность, когда и вонна интересно это звелась об одном из гимназистов в сущности её ничто не привязывало к нему разве лишь удовольствие да и то ещё вопрос когда их застали скандал поднялся несуетный произошла комическая сцена директор гимназии низенький человечек даже в цилиндре достававший арману только до плеча воркующим гнусавым голосом долго распекал его и потом удалился смешно размахивая короткими ручками и вонна складывала свои вещи она не собиралась спорить на жизни она всегда заработает ни тут так там она расставалась с арманом так же просто как железной кроватью как какой-нибудь мебелью гимназии может быть именно это и подействовало на него так сильно он уже выслушал натации директора инспектора классного наставника и в Сириане пришло нравоучительное письмо. Армана ставили без отпуска на три воскресенья. Ну что ж. Но когда Котен и еще трое начали кричать во дворе: "Горняшка, Горняшкин хахаль", он этого не вынес. Особенно когда вспомнил про длинную улицу в Сириане. про свою благополучную зажиточную семью, где и по сей день продолжали говорить о похоронах его тетки старухи Котен, и о приехавшим на похороны епископе. Словом, он жал кулак и батс по морде своего земляка. Они бросились друг на друга. Арман вообще считал себя, пожалуй, даже слабым, но тут он здорово наложил Котену, и хотя у него самого износ утекла кровь на рубашку. Он поднялся с земли торжествуя. Взгляд у него был дикий, и он явно нисколько не считался с элементарными правилами бокса и французской борьбы. У его противника было надорвано ухо, и он стонал, держась руками за низ живота. На всё это лишь ещё больше осложнило положение, и арманы повели к директору. Тот объявил ему А в исключении приказал только дождаться отца. Вормана на носу ещё не засохла кровь. Он свысока смотрел на каратышку. Он чувствовал себя немножко героем. Он всегда был прекрасным учеником, хорошей отметки по философии, по физике, химии, по естественным наукам, правда, слабоват по математике и рисованию. У него было франка в 30. Он объявил, что уедет немедленно. Директор прогнесавил, что запрещает ему уезжать. Арман бросил все свои пожитки, пусть за ними пришлют потом, истрем глаз выбежила из гимназии мимо потрясённого швейцара. Вечером он уже был в Сириане, на вокзале купил иммоните и дома наздры развернул её под носом отца. Доктор Бушеваял его пил целый час. Арман твердо стоял на своем. Он не вернется в гимназию и не поступит в другую. Плевать он хотел на аттестат. Нет, нет и нет. Эстер Барбентан перебирала щетки в соседней комнате, и каждый раз, когда отец и сын замолкали, слышали ее рыдания. В конце концов доктор задал вопрос, который до сих пор не приходил ему в голову. А что ты, собственно, намерен предпринять? Арман не сразу ответил. Он собирался сказать: "Я пойду на сцену", но Зара не почувствовал, что это прозвучит фальшиво. В таком случае остается признаться: нам надо это сделать достаточно дерзко. Он указал на дверь, откуда доносились теперь размеренные причитания, в которых одинаково выражают свою боль. И женщина сириана, и женщина камчатки. Прежде всего, заставь, пожалуйста, замолчать твою жену, сказал он с возмутительным спокойствием. Доктор вскочил со стула. Молоко-сос, сопляк, я тебе покажу. В сущности, Бармента не знал, что он покажет молоко-сосу, но это высокомерное отношение сына Кастор, в конце концов, естественно, результат. неудачного брака вызвало в нём дикое бешенство, бешенство против всей этой супружеской жизни, которую он с трудом выносил более 20 лет, и благодаря которой стал теперь козлом отпущения. Он поднял руку, и пощёчина, красной отметиной легла поперёк лица Армана, особенно отчётливо темнее на его побелевшем лице. Арман был на краю до предела. Он способен был на убийство, это можно было прочесть в его глазах. Он шагнул вперёд, отец попятился, и Арман с удивлением услышал свой собственный голос, звучавший где-то вне его, словно из граммофонной трубы. "Трус", говорил голос. "Наконец-то тебе удалось ударить кого-нибудь. Сына. Ты мстишь за то, что тебе всю жизнь плевали в морду". Конечно, именно эта фраза и была непоправимой, доктор взвыл. Увон отсюда, негодяй, негодяй! Собака подвывала. В дверях появилась мать, в руках она держала необыкновенной длины щётки, те самые, которые она привезла лет 12 назад из Фурвьера вместе с метистыми щётками для Армана. Арман очутился на темной улице, захватив только пальто, мягкую шляпу и старую бритву, за которым он забежал к себе в комнату. Денег у него оставалось десять франков. Произошло же это в май месяце. Он пошел к вокзалу, подзявкивая мелочи в кармане, сказал вслух примерно недельный заработок и вонны и захохотал. Наконец-то начались приключения.